Глава третья. Катастрофа. Первая. 1 декабря 1934 года был убит Киров. И на траурном митинге Булат поразился перемене, происшедшей с отцом. Папа кричал, размахивая руками. У него было искаженное, непривычное лицо совсем чужого человека. И пока Шалва Куджава на сцене дворца культуры кричит о том, что подлые убийцы не заставят большевиков свернуть с намеченного пути. Его сын в страхе прислушивается к разговорам за спиной. «Почем брал? По шешнадцать!» «Никому из собравшихся дела нет до Кирова!» — до крика его отца на трибуне. Строители вагонки могли уважать и даже любить молодого порторга, но его фанатизм им не понятен. И сам он отлично это сознавал. Вот откуда приступы страха и раздражения, которые он прячет от себя самого. Олег Михайлов вспоминает, что в 1964 году он вместе с Сокуджавой ездил от Союза писателей в Куйбышев. И там рассказывал ему, как многие на Кавказе, в том числе его старший друг Дмитрий Ляликов, радовались убийству Кирова. И даже стали лучше относиться к Сталину, когда пронесся слух, подкрепенных хрущевскими развлечениями, что за этим убийством стоит именно он. Сергей Киров Костриков в феврале 1919 года вместе с Оржаникидзе руководил наступлением 11-й армии на Северном Кавказе, а с мая 1920 года был полпредом РСФСР в Грузии. В доме Шалва акуджава существовал истинный культ Кирова. Отец радовался, что на семнадцатом съезде за него отдано больше голосов, чем за Сталина. Но надо сказать, что это был самый, пожалуй, почитаемый Ван Ванчим большевик. Так уж сложилось. И невысокое положение одного из вождей вызывало вибрирующее чувство Ван Ванча. А его фотографии на стене дома, где... Костриков смеется, распространяя волны обаяния, его маленькие сверкающие глаза переполнены любовью к нему, к ванванчу только к нему. А тут еще рассказы мамы, как она встречалась с киром на Кавказе в те далекие времена, и как он был прекрасен, выступая перед ними, юными кавказскими большевиками, как правильно было все, что он говорил, и как они все, задыхаясь от счастья, дарили им в ответ свои восторженные выкряки. И папа вспоминал, как Сергей Миронович пожал ему руку и сказал с искренним восхищением, «Такой молодой начальник городской милиции! Ну, замечательно! Но теперь держись, мировая буржуазия! Да меньшинкам достанется, верно!» И папа восторженно крикнул ему, «Верно, товарищ Киров, пусть только попробует!» Услышав от Михайлова слова Ляликова, что убийство Кирова было невиной заслугой Сталина, Акуджава отреагировал крайне резко. С Кировым работала моя мать. Сделаем скидку на пристрастное свидетельство. Последующая эволюция развела Акуджаву и Михайлова очень далеко. Но заметим мотивацию. Киров прекрасен не потому, что устанавливал на Кавказе советскую власть. Он освящен близостью к родителям. Священно все, что связано с ними. Это тоже из числа предрассудков, не то аристократических, не то кавказских, но верность им достойна уважения сама по себе. Вскоре на вагонку приехал Александр Авдеенко, прославившийся первым романом «Я люблю» 1933 год. Им было 28, это был первый писатель, увиденный Булатом. Сам Булат к тому времени считал писателя небожителем, Существом высшего порядка. Любимцем его был Даниэль Дефо. И к Авдеенко, которого поселили у Порторга, как привилегированного гостя, относился благоговейно. Сам Авдеенко в автобиографическом романе «Отлучение», опубликованном в 1989 году, вспоминал. «В Порткоме меня встречает смуглый, с блестящими глазами, очень кудрявый, очень веселый, энергичный товарищ секретарь порткома и порторг ЦК Шалва Акуджава. Он толково посвящает меня в дела строительства. Сын Акуджавы, маленький Булат, почему-то не сводит с меня глаз. Смотрит, всё смотрит, и будто хочет спросить о чём-то, и не решается. Глаза у него тёмные, печальные, неулыбчивы Утром, когда я возвращался к себе после бритья и душа, обнаружил в своей комнате полуодетого Булата. Бритьё тут явный фемизм Писатель возвращался из уборной. А Куджава особо отмечает, что в ванной комнаты, тем более души в доме, не было. «Будем ходить в баню, здесь замечательная баня», — говорит отец в упраздненном театре. Он стоял у стола над моим путевым дневником и мучительно, как мне показалось, раздумывал над единственной строкой вверху чистого в клеточку листа. Это была строчка «Мне девятнадцать лет», хорошо запомнившая Сабулату. Он тоже решил писать роман, который будет начинаться строчкой «Мне одиннадцать лет», но что рассказать дальше не знал. Впрочем, как видим, у Авдеенко были те же проблемы. Авдеенко хорошо знал по магнитострою, где работал в 1930-1931 годах про раба Моисея санча Темаркин, легендарного строителя, о котором он рассказывал Горькому при встрече в 1933 году. Темаркин был прототипом Маргуриса в Макдонагорском романе Катаева Время вперёд, 32 год. На Урал вагон строил, он руководил вагоносборочным корпусом. Это ему принадлежала идея диспетчеризации, телефонного управления всеми участками стройки. По меркам того времени это было революционно. Когда в 1936 году следователи начнут допрашивать Тамаркина, готовя процесс против руководителей вагонстроя Порторга Акуджавы и начальника строительства Марьясина, знаменитый этот прораб, герой труда, человек редкой отваги и упрямства покончит с собой, бросившись на шины трансформатора. После посещения вагонки Авдеенко опубликовал в правде очерк Тамаркини, инженер трех эпох. Он особенно ставил ему в заслугу заботу о людях. То, что в первую голову были построены бараки, столовые магазин, это потом стало пунктом обвинений. Саботировал строительство цеха, тормозил работы Знакомство с начальником строительства Марьясиным и двумя его сыновьями подробно описано в упраздненном театре. Там герой носит фамилию Балясины а старший сын Марьясина Илья в обиходе, звавшийся Аликом, переименован в Антоном, в обиходе, звавшегося Антиком. Трудно сказать, знал ли Акуджава набоковские автобиографические рассказы «Обида» или вида в которых его кумир проговорился о подоплеке своего совершенного детства, о том, как мучительно застенчивого мальчика считают высокомерным ломакой, Однако рассказ о поездке к Марьясинам выдержан в том же тоне запоздалой и горькой насмешки над собственным неумением поставить себя с людьми. Будешь разговаривать открыто и честно, засмеют, а врать он не умеет, отсюда натужность, неестественность каждого слова. Его смутил быт Марьясинского дома, о котором отец говорил «буржуйские причуды». Он никогда прежде не надевал на ночь пижамы, спал в трусах и майке. Его все время подмывает сказать, вы, большевики, а живете как буржуи. Вернувшись от Марьясина, Хван Иванович сказал родителям, что в гостях ему понравилось, только признал, что его смутил громадный дом и горничный. Посмотри на этого маленького большевика, восхищенный сказал отец Илья Марьясин в воспоминаниях об отце подчеркивает, его интересовали только книги. Мы уже цитировали его слова о том, что у матери не было даже простенького колечка. Если быт Марьясинах показался была ту верхом роскоши, можно себе представить, как жила семья Парторга.